предельному конечному сроку. Позвольте мне рассказать кое-что о моем, как выражаются в армии, снаряжении. У меня имеется дигитайзер звука, который помогает мне, наговорив в микрофон некую фразу, заставить компьютер приветствовать меня, когда я его включаю. Он может, к примеру, сказать моим голосом «С добрым утром, Стивен!» или «Ну давай, порадуй меня!» голосом Клинта Иствуда. Назвать его рабочим инструментом мог бы, наверное, лишь музыкант или режиссер радио, но когда каждую вашу опечатку встречают обезьяньим визгом или гудком клаксона, это все же лучше скучного, ЭВМовского бип. В моем распоряжении имеются также десятки шрифтов или фонтов, как их именуют компьютерщики, диапазон фонтов, Простирается от простого, но элегантного «Таймс» роман до куда более изысканных «Тиффани» и «Трамп Медиэвел». Минуя по пути Гальярду, «Гарамону» и «Гельветику». Имеются также и тысячи цветов. Я могу полностью контролировать их оттенки и насыщенность, добиваясь сочетания красок, которые нравятся мне больше всех прочих. Оба они... Звук и внешний облик обеспечивают удовлетворение моих простых анальных приоритетов, являясь аналогами создаваемых бумагой тактильных ощущений, ее запаха, цвета чернил и толщины пера, всего того, чему писатели прежних времен уделяли внимание столь маниакальное. Помимо средств создания сносок и оглавления, организации перекрестных ссылок и автоматического переноса, без которых не обойтись В сочинениях более объемистых я располагаю также хитроумные опции, именуемой «умными кавычками» и срабатывающие, когда мне требуется открыть кавычки или закрыть их. То есть, набирая слова умной кавычки», я нажимаю в начале их и в конце одну и ту же клавишу, а сообразительная машина сама решает, в какую сторону кавычки будут глядеть. Точно так же лигатуры наподобие «не» и «км» заботятся о себе, если я ввожу «Н-Э» -E или «К-М» сами. Надеюсь, наборщик слушателя сможет воспроизвести все правильно, иначе последнее предложение покажется вам бессмысленным. Это опять-таки заботы свойства чисто анального. Однако лазерный принтер с разрешением в 300 точек на дюйм выдает в итоге распечатки весьма достойного качества, наполняющий меня уверенностью и довольством. Теперь насчет обработки, собственно, документа. Я обладаю автоматическим тезаурусом, который позволяет, когда я захожу в безнадежный тупик, подыскивать синонимы. Давайте испытаем его на слове «безнадежный». Неисправимый, непоправимый, неизлечимый, отпетый, отчаянный, пропащий, безвыходный, безысходный, безотрадный, неутешительный. Это лишь интералия. Среди прочего, латынь. Кстати сказать, слово журналюга позволяет мне рассказать вам о поиске опечаток. Если я прогоню дописанный мною вот до этого места текст через интерактивный словарь, сомнение у него вызовет следующее «самоомфалическое». И правильно. Откуда ему знать столь богатое слово, которое и проходит-то далеко не в каждом университете? «Узкоприкладные» — то же самое. Эвемовского, БИП, изнуренному, которые, как несовершенно справедливо, указывают.